Комментарии. Дмитрий Самозванец, прибывший в Москву, по народным преданиям, сначала держал Ксению Годунову, дочь царя Бориса Годунова, при своем дворе, а потом, по настоянию Марины Мнишек, отослал ее в Белозерский монастырь. Еще при жизни Ксении в народе пелись приписываемые ей песни, которые записал англичанин Ричард Джеймс, 1619 год, и в которых она оплакивала отца и свои семейные несчастья. Ардин Нащекин Афанасий Лаврентьевич около 1605 года до 1680 года. Ближний боярин, сын псковского помещика, обученный отцом немецкому латинскому языкам и математике. Уже при Михаиле Федоровиче в 1642 году исправлял пограничную линию между Россией и Швецией. В начале царствования Алексея Михайловича привлек внимание царя распорядительностью в погашении Псковского бунта 1650 года. С началом шведской войны показал себя отличным полководцем и дипломатом, за что пожалован в думные бояре. Его усилиями в 1658 году было заключено перемирие со шведами, сохранившее за Россией все приобретения в Ливонии. Важнейшим предприятием ордена Нащекина – было заключение Андрусовского договора с Польшей 3 января 1667 года, после которого он получил в управление посольский приказ. Состоя в 1655 1666 годах, воеводу в Обскове ввел реформу городского самоуправления и новую беспошлинную торговлю с иностранцами. Его взгляды на торговлю отразились в новоторговом уставе. С его именем связывается улучшение садоводства в России и устройство кораблей на Западной Двине и Волге. В 1670 году он отстоял Киев, который по Андрусовскому договору лишь на два года переходил к России. Ардин Нащекин имел много врагов среди консервативного боярства Б.М. Хитрово, И.Д. Милославский и другие. В 1672 году он уступил место новому царскому любимцу А.С. Матвееву и постригся в монахи Крыпецкого монастыря. Своей деятельностью он готовил Петровские реформы. Речь идет об Андрусовском договоре 1667 года между Россией и Польшей на 13,5 лет, завершившем Русско-Польскую войну 1654-667 годов, за Украину и Белоруссию. Польша возвратила России Смоленское-Черниговское воеводство и признала воссоединение с Россией левобережной Украины. Правобережная Украина и Белоруссия оставались за Польшей. Запорожская сечь объявлялась областью Совместного управления России и Польши. Хмельницкий Юрий Богданович родился в 1641-1685 году, умер сын и преемник на гетманстве Богдана Хмельницкого, закончил Киевскую духовную академию. В 1659 году Гетман Выговский заключил с поляками Годятский договор, вызвавший раздражение казачества. Шурин Богдана Хмельницкого, Яким Самко созвал казацкую раду, которая не сложила Выговского, а Гетманом был избран Юрий Хмельницкий. Когда в 1660 году Боярин В.В. Шереметьев выступил с отрядом из Киева против Польши, Юрий с казаками шел за русским войском, Шереметьев был разбит и попал в плен к татарам, выступавшим в союзе с поляками, а Хмельницкий сдался и принял присягу польскому королю. Самко, узнав об измене Юрия, поднял казацкие полки. Борьба с Юрием продолжалась в течение всего 1661 года. Летом 1662 года Юрий осадил Самков в Переяславеле, но наступление русских войск под руководством Г. Рамадановского заставило его бежать в Чигирин. Вызванные Юрием на помощь татары опустошали Украину. Общественное мнение решительно осудило его, и в конце 1662 года, созвав на Корсуне Раду, Юрий отказался от гетманства, уступив его Павлу Титере а сам постригся в монахи, но в 1664 году был арестован и посажен в Львовскую крепость. В это время на левой стороне Днепра тоже совершались большие перемены. Самка сменил Брюховецкий, затем Демьян Многогрешный и, наконец, Иван Самойлович. На правой же вместо Тетери Гетманом был избран Дорошенко, а когда он отдался под власть турецкого султана, его сменил Михаил Ханенко. Между Ханенко и Дорошенко началась борьба, которая привела к войне с турками, отвоевавшими у Польши всю правобережную Украину. Боясь репрессий Дорошенко, многие казацкие старейшины бежали из правобережной Украины. Бежал и Юрий, но был схвачен татарами, отправлен в Крым, а потом выкуплен турецким султаном и взят в Константинополь. Когда в 1676 году Дорошенко, отказавшись от гетманства, отдался во власть России, турки двинулись к Чигирину и в 1678 году поставили Юрия Гетманом. Совместно со своим помощником Яненко Юрий двинулся на север, сжег Канев и опустошил левобережную Украину. Затем он поселился в Немирове и продолжал гетманствовать под контролем турецкого паши. Начавшиеся припадки помешательства у Юрия заставили турок устранить его от гетманства в 1681 году и поставить молдавского господаря Дука. В 1683 году Дук попал в плен к полякам, и турецкие власти вновь утвердили гетманом Юрия. Но в конце 1685 года народное недовольство Юрием Достигло такого накала, что турки вынуждены были арестовать его и казнить. Чернецкий Стефан, 1599-1665 годы. Киевский воевода, коронный гетман, первым ввел в польских войсках партизанскую войну. Советский Ян, 1629-1696 годы. Учился в Кракове, путешествовал по Западной Европе. Военное поприще начал в звании коронного хорунжего 1656 год. Затем маршалком великим коронным, гетманом полным, а с 1668 года великим коронным гетманом. 21 мая 1674 года под впечатлением блестящей победы Собесского над турками шляхта избрала его королем. Яном III. Затем Собесский отвоевал две трети Украины у турок, стремясь продолжить борьбу, заключил союз с Австрией и 2 сентября 1683 года одержал победу над турками, осадившими Вену. Чтобы закрепить успех, 26 апреля 1686 года заключил с Москвой вечный мир, но борьба с турками продолжалась до конца жизни Собесского. Заруцкий Иван Мартынович родился неизвестно, умер в 1614 году. Атаман донских казаков, сторонник Лжедмитрия II, Тушинского. В 1608 году казацкий старшина Заруцкий пришел в Орел к Лжедмитрию II с пятью тысячами донских казаков. В начале 1613 года казаки Заруцкого потерпели поражение от воеводы Адоевского, и Заруцкий с женой Мариной ушел в Астрахань. В июне 1614 года Заруцкий был схвачен и посажен на кол в Москве. Тургенев Тимофей Васильевич, реальное историческое лицо, дальний родственник Ивана Сергеевича Тургенева, который описал историю гибели Тимофея Васильевича в повести «Призраки». Борятинский Юрий Никитич Родился неизвестно, умер после 1682 года. Князь воевода, за усмирение бунта Стеньки-Разина, был пожалован в бояре.